Глава 14. Кристофер. Кристофер занял небольшой кабинет в корпусе для пленных. Как только врачи сообщили, что они обработали раны Грегора и Джеймса, гвардейцы устроили раздельный допрос обоим преступникам. Допрашивали долго, почти всю ночь. Согласно отчету Хока, Грегора и Джеймса не били. Пока что. Заместитель не взял на себя ответственность применять столь радикальные методы получения показаний. Грегор отказывался сотрудничать. Во время допроса он только ухмылялся и хамил. Ни уговоры, ни угрозы, ни обещания смягчить наказание не принесли желаемого результата. С ним беседовали всю ночь, но так ничего и не добились». Работники госпиталя докладывали, что пациент-пленник вел себя тихо и не противился лечению. Ничего не говорил в присутствии посторонних и, только оставаясь наедине с собой периодами, посмеивался в голос и бормотал что-то себе под нос. Осмотрев Грегора, Малис оставил записку. Придворный целитель предполагал, что тот повредился рассудком. Кристофер не верил. Бывший гвардеец не способен так легко сойти с ума. Он прекрасно знал Грегора еще со времен Гражданской войны и был убежден, что изменник просто-напросто играет с ними. Но начальник гвардии решил не тратить на него сколько-нибудь времени и терпения. Он развяжет язык предателю позже. Чтобы не думал о себе Грегор, люди гораздо более одержимые и твердые кололись в холодном карцере тюрьмы где из мебели находилась только ведерка для справления нужды, а заснуть на полу не получалось из-за его неровностей и сквозняков. Поэтому пока он займется Джеймсом. Юноша являлся полной противоположностью своему агрессивному и упрямому подельнику. Он охотно отвечал на вопросы и был гораздо ближе к поведению безумца, чем его старший товарищ. Синий дракон постоянно просил усилить охрану, не отходить от него, и впадал в истерику, когда кто-нибудь всякий раз пытался приоткрыть окно. Кристофер решил допросить Джеймса самостоятельно и еще раз задать все интересующие вопросы, ответы на которые в отчете выглядели неубедительно. В госпиталь он прилетел вместе с Алитой, которую оставил в отделении тяжелобольных под защитой остальных гвардейцев, а сам отправился в здание с пленными. По дороге от кабинета в палату Кристофер взглянул на Грегора через дверь с решеткой вместо стекла. Арестант задумчиво пялился в окно и, казалось, не моргал, будто ожидая кого-то. Гвардеец не стал заходить к нему и сразу отправился к Джеймсу. Юноша лежал в кровати, под спину ему подоткнули пару подушек, правая часть лица была перебинтована, волосы коротко состригли и вымыли, они вновь сами собой приобрели естественный синий цвет. На шее висел металлический ошейник с высеченной руной, блокирующий магический сосуд. Из-под коротких рукавов больничной рубахи выступали многочисленные ожоги. У Джеймса обгорела примерно треть кожных покровов всего тела, но не сильно. К тому же драконы всегда умели успешно лечить ожоги, а вот поврежденный меридой глаз спасти не удалось. — Добрый день! — запинаясь, хрипло произнес юноша. Он попытался сесть при виде вошедшего Кристофера, но безуспешно. Коротко кивнув, гвардеец махнул рукой и присел на стул рядом с кроватью. В руках он держал папку с последним допросом, лист с вопросами и карандаш. — Как спалось? — проговорил начальник гвардии, пристально глядя на собеседника. — Хорошо, — изумился Джеймс. В его глазах читалось замешательство. В свою очередь, Кристофер отметил, что юноша соврал и будет продолжать лгать. Ведь он знал, спалось синему дракону не очень. «Когда и как ты получил анонимное письмо, о котором говорил?» «За две недели до побега из Силата. Я получил его, я нашел его в келье на подушке. Она представилась некой доброжелательницей. Она рассказала, что меня сослали в Силат из-за доноса леди Алиты. Я не знал об этом». Я д думал, что это дело рук Ясмины. Юноша замолк и пугливо посмотрел в окно. «И?» — вскинув брови, спросил гвардеец. «Это все. Она предложила помощь в отмщении. Я стал думать о побеге. Я решил, что, что одному мне не справиться». «Вот так просто?» — Кристофер откинулся на стуле. «Ты решил отомстить принцессе?» При слове «принцесса» Джеймс вздрогнул всем телом и пугливо посмотрел в окно. В его глазах читался неподдельный ужас. «Я... я не знаю, что на меня нашло. Я злился, я постоянно злился в то время. Даже себя плохо помню». «Угу. Как и когда ты познакомился с Грегором?» Я работал на кухне, чистил потроха. Грегор с парой гвардейцев пришли завтракать после ночного дежурства. Юноша покачал головой. Он всегда дико злился, когда хотел есть и не ложился спать на голодный желудок. Начинал орать на меня. «По делу говори!» грубо остановил гвардеец. «Ну, я особо не вслушивался в разговор, пока кто-то не вспомнил Рихарда. Тогда Грегор разгневался и выругался на принцессу последними словами. Он верил в то, что она приворожила Рихарда, потому что тот ей чем-то не угодил. Считал, что с Рихардом поступили несправедливо. Грегор «Г-грегор...» — Джеймс посмотрел на Кристофера и, заметив выражение лица гвардейца, который всякий раз испытывал неистовую злость при упоминании Рихарда, от испуга начал заикаться. «Продолжай!» — сурово произнес гвардеец. Грегор сказал, что ненавидит ее, что леди Алити не место в этом мире и что Рихард ни в чем не виноват. В углу палаты, как и положено в госпиталях, находилась раковина. Одна большая капля собралась на краю крана и упала вниз, громко шлепнувшись о фаянс. От этого звука Джеймс попытался вскочить на кровати. Он запричитал что-то вроде молитвы. — Ты повторяешься! — отрезал Кристофер, проигнорировав поведение допрашиваемого. Тот мог попросту прикидываться сумасшедшим. «Дальше говори. Ты понял, что Грегор не взлюбил леди Алиту? И...» Я подумал, что Грегор мог бы мне помочь. В одно из дежурств я подошел к нему, прихватив выпивку и закуску с кухни. Он сначала говорил гадости, даже хотел ударить меня, когда я заговорил о побеге. Потом я показал ему письмо, и он сразу мне поверил. Отнял его у меня и вернул лишь на следующий день. Юноша скривился. — Ясно, — вновь прервал его гвардеец. — Вы сблизились. Теперь возвращаемся к письму. — Он бил меня, — раскулил Джеймс и зарыдал, как щенок. «Заткнись — Заткнись! — Кристофер с пренебрежением глянул на юношу. Крупные слезы текли по наполовину забинтованному молодому лицу. Тот утирал их и даже придавил бинт на пустой глазнице, отчего поморщился. Начальнику гвардии его стало жаль. «Попей воды и продолжи свой рассказ». Джеймс потянулся к стоящему на тумбе стакану. Руки тряслись, и половина воды расплескалась на кровать. Он сделал два маленьких глотка. «Значит так». Гвардеец занес карандаш над бумагой напротив заранее написанного вопроса. — Какой же ты жалкий выродок! Его мутило от синего дракона. — Письмо ты получил до того, как сблизился с Грегором. И что, выходит, он так легко согласился бежать с тобой? — Да, — кивнул юноша. Он говорил, что служба ему надоела, слишком скучно. Грегор хотел быть героем. Кристофер прыснул. «Возвращаемся к письму», — пряча улыбку, произнес гвардеец. «Ты подумал, что оно от Есмины, так?» «Да. Я считал, что больше некому писать мне». Джеймс вновь пугливо уставился в окно. «А ты не подумал, как леди Ясмина доставила письмо тебе?» «Я... я... я не подумал», — юноша горестно вздохнул, — «и об этом я очень сильно сожалею». За окном послышались чьи-то шаги, и Джеймс дрогнул. Он весь сжался, втянув голову в плечи, и принялся высматривать, что происходит снаружи, постоянно что-то нашептывая. «Кроме стражи, там никого нет» холодно заметил Кристофер. — Ее можно не уловить чутьем. — Кого? — Никого. Юноша лег на кровать и перевел взгляд от окна в угол. — Ясно. На этот раз Кристофер отнесся более серьезно к поведению Джеймса, сделал пометки в записях и продолжил. — В чем состоял план побега? — Грегор Дежурил в ту ночь. Он ушел с поста, прихватив карту. Там отмечались ловушки в лесу, а я просто не спал. В назначенный час вышел из кельи и отправился к одной из башен. Там находился пост Грегора. Мы аккуратно слетели на землю при помощи метаморфозы. «Ну, не оборачиваясь до конца...» «Не утруждай себя объяснениями. Я прекрасно знаю, о чем ты говоришь», — перебил Кристофер. «В человеческом обличье дракон мог спрыгнуть с небольшой высоты и при этом не пораниться. Он начинал метаморфозу во время падения, а она способствовала перемещению по воздуху. Продолжай». «На этом все». Мы убежали в лес, никто не заметил нас. Никакой погони. Ориентируясь по карте, дошли до деревеньки, потом до другой. Шли пешком. Хм! Гвардеец выдохнул и изучающе глянул на Джеймса. Да он врет. Не могли они в темноте пробраться через лес без посторонней помощи. Кто помогал вам? Никто. Клянусь, только мы вдвоем. Когда мы вышли к первой деревне, сами удивились, как нам повезло. «Не то слово», — подумал Кристофер и сделал заметку на пергаменте. «Проверить. Силат, предатели. Кроме рассказа о леди Алите и обещания о мести, что еще говорилось в письме?» «Дата встречи в столице». «Время и адрес», — выдавил из себя Джеймс и, облизав кончиком языка обгорелые губы, вновь глянул в окно. «Ты уже говорил об этом на первом допросе, но ты так и не сказал, где письмо», — с нажимом произнес Кристофер. «Оно было со мной во внутреннем кармане. Наверное, сгорело с одеждой». «Пальто не сгорело целиком. Часть подкладки осталась». Гвардеец вынул из-за пазухи лист бумаги, побитый по краям огнем. — И, как я понимаю, кроме этого, у тебя во внутреннем кармане ничего не было. Дрожащими пальцами Джеймс принял бумагу. Он повертел ее, развернул, потом снова сложил, поднес к носу и только потом поднял глаза на начальника гвардии. — Здесь были буквы, — голосом полного ужаса проговорил он. Это та бумага, это то письмо, но здесь нет букв, нет вензеля дворца. — Ты меня за дурака держишь? — Клянусь! — Джеймс отодвинулся дальше по кровати. — Я, я уверен, это то письмо, даже пахнет так же! Юноша возвратил бумагу гвардейцу. Тот поднес ее к носу на расстоянии вытянутого пальца, при этом продолжая буравить синего дракона взглядом. Бумага пахла гарью, но даже через этот резкий запах пробивался аромат. Еле уловимый, неизвестный, напоминающий женские духи. Или же нет? Пергамент будто пропитало чье-то присутствие, как если в этом листке была заключена какая-то магия досели незнакомая ему магия. Драконье чутье подсказывало, что нечто едва уловимое въелось в волокна, но гвардеец не мог ответить, что это. Такого за свою жизнь он не встречал. Или встречал. Кристофер напрягся и сделал медленный глубокий вдох. Тонкий неосязаемый запах отчаяния и ненависти ударил в голову. Да, Над полями недавних сражений магия всегда пропитывалась подобным смрадом. Но как кому-то удалось заключить его в бумагу? «Это все мое воображение», — отмахнулся гвардеец, убрав обгорелую вещь. «Итак, существует некий третий заговорщик». Кристофер вернулся к заготовленному плану допроса. «Ты сказал, что не видел его?» «Да». Да, быстро закивал Джеймс. Однако на прошлом допросе ты говорил, что вам было поручено похитить принцессу и привезти в окрестности Вайндмила. Гвардеец пристально смотрел на допрашиваемого. Тот опустил взгляд, сделав вид, что обожженные пальцы сейчас интереснее. Может об этом говорилось в письме? Д да, вновь закивал юноша. Нет! — резко отрезал Кристофер, отчего Джеймс весь сжался. «Ты говорил, что в письме дата встречи и адрес!» Мельком взглянув на гвардейца, синий дракон повернулся к окну и уставился в него. Допрашиваемый от волнения начал жевать нижнюю губу, а сжатые в кулаки кисти побелели в костяшках. «Почему тебя так беспокоит окно?» Закрыв папку, гвардеец поднялся с места. Медленным шагом он подошел к раме. «Я вижу, что ты не хочешь отвечать на мои вопросы. Наверное, у тебя болит голова. У меня тоже. Давай проветрим палату, а то запах совсем спертый. Я приоткрою». Кристофер потянулся к ручке. «Нет, нет, нет, пожалуйста, не открывайте окно». «Почему?» Я все расскажу, но вы мне не поверите. Ты не в том положении, чтобы судить, поверю я или нет. Тогда я начну. Юноша выдохнул, а Кристофер вернулся на место и приготовился вести записи. Я не задумывался, что письмо может быть не от Ясмины. После войны она была единственной, с кем я общался. А потом... Появился Грегор. Он очень убедителен. Он буквально горел идеей навредить принцессе. Мы бежали. Очень удачно. Мы думали, что удача благоволит нам. Оказавшись в столице, нашли тот дом, о котором говорилось в письме. Письмо было. Оно было. Я читал его несколько раз. Адрес и время. Мы пришли... А там... Джеймс водил пальцами по одеялу в надежде успокоиться. Там была девушка в одежде горничной, ну, такой, который из королевского дворца. Темноволосая. Она говорила у меня в голове. Манила. — Можешь описать? — серьезно спросил Кристофер, чувствуя, что и сам хочет промочить горло. Заговор у него под носом в самом королевском дворце. «Если, конечно, молец не врет», — отметил гвардеец. «Нет. Было темно и много магии. Очень много. Я как будто был погружен под воду. Там было фиолетовое свечение. Я не мог сопротивляться. Я толком не видел ее лица». Она рассказывала, что от леди Алиты надо избавиться, но особым образом, потому что ледяного дракона так просто не убить. Кристофер вновь делал пометки на листке и продолжил внимательно слушать Джеймса. Все еще хуже, чем он ожидал. Она сказала, что нужно похитить принцессу, Увести на север и оставить у большого моста Белой речки. Она сказала, что мы поймем, где нужно оставить принцессу. Она подаст особый знак». «И вы согласились?» — нахмурился гвардеец. «Какими надо быть дураками, чтобы подписаться на такое?» «Да», — она обещала награду. «Большую мы получили бы все, что захотели» а получили бы нож в сердце, — подумал Кристофер и хмыкнул. — Вы еще встречались с ней? — Нет, но я испугался. Я понял, что это не Ясмина, это какое-то зло. А вот Грегор... — Что он? Он решил, что это горничная леди лоренны Он думал, что королева-мать решила искупить свой грех. Он твердил об этом все время. «Демон, подери!» — протянул Кристофер. «Что ты еще можешь сказать о ней? Имя?» «Нет, она не назвалась. Мы поговорили, и она исчезла. Там был...» «Кто там был?» «Ворон». Девушка будто растворилась в воздухе, когда разговор закончился. А за окном словно стая птиц пролетела. Я выглянул, а там ворон сидит на фонаре, огромный. Мне показалось, что там еще птицы были, но я не уверен. Джеймс перешел на шепот. А сегодня ночью мне приснилось, что эти вороны склевали меня. Разорвали на части. Но это был не сон, это была угроза. Она теперь хочет убить меня за то, что я не справился. Она превращается в птиц. Она задушит тебя, если не сможешь проснуться. Глаза юноши горели. Я теперь вообще не сплю. Вот как. Оно видно. Гвардеец сделал пометки и размышлял об услышанном. «Треклятые птицы! Это какая-то позабытая древняя магия!» Темноволосая горничная. Их столько во дворце, что сразу не перечислить. К тому же, это она могла переодеться для отвода глаз в униформу. Слишком много вопросов, а у меня из ответов только слова полудурка, которому особой веры нет». Кристофер поднял напряженный взгляд на Джеймса. — Вы не поверили мне, — скривился юноша. — Это из-за воронов ты боишься открытых окон, — гвардеец не стал отрицать или соглашаться с синим драконом. — Да, я боюсь. То, с чем мы связались, — это зло, чистое зло. Вдруг она просочится сюда дымкой? фиолетовым светом. Она убьет меня. Задушит, утопит в фиолетовой воде. Я в этом уверен. Кристофер вспомнил сны Алиты, в которых принцесса тонула в сиреневой жидкости. — Откуда ты знаешь, что она сможет это сделать? — Я видел это во сне. Глаза Джеймса блеснули. Казалось, за этой голубой радужкой начинала бродить безумие. А еще, когда она говорила со мной о похищении леди Алиты, то пообещала свести меня с ума и убить, если мы провалимся. Я только сейчас в вспомнил. В ответ Кристофер пожал плечами и поднялся с места. Он устал с ним говорить. Ему предстояло обдумать услышанное прежде, чем задать следующие вопросы Джеймсу. Было бы неплохо разговорить Грегора и посмотреть, насколько их показания будут противоречить друг другу. Закончив допрос, гвардеец направился к Алите. Он отдал распоряжение не открывать окна в палатах Джеймса и Грегора, а также постоянно присутствовать при них. Кристофер мало верил в чистое зло. Он опасался другого. Если заговор проник слишком глубоко, то от неудавшихся исполнителей могут избавиться. Либо находящийся на грани безумия Джеймс решит повеситься или же заколоть Грегора, воспользовавшись его беспомощностью из-за поврежденных рук. Теперь гвардеец как никогда желал изловить треклятого ворона и узнать, что же это за существо. После ужина Алита изъявила желание прогуляться вдоль берега реки. Кристофер с удовольствием согласился. Голова от напряженного дня болела. Рассказ Джеймса о воронах и загадочной девушке тревожил его. Если синий дракон не врал, то где-то поблизости бродит опасный маг. Может, даже скрывается под личиной горничной. Но как заставить его проявить себя? Ведь теперь во дворце такое количество охранных и сигнальных рун, что ни один вампир, ни один мертвец под управлением некроманта не просочится. И что за игру ведет он? И зачем ему алита? Однако всегда мог существовать и третий вариант. Никакого мага не существует. Джеймс сошел с ума еще задолго до покушения и теперь морочит всем голову бреднями. Последнее предположение было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, и к тому же не выдерживало никакой критики. — О чем ты думаешь? — слабо улыбнулась Алита. «Так — Так, — Кристофер выдавил улыбку, — надо прекратить думать, пора отдохнуть. Думаю, сколько всего надо будет сделать перед свадьбой. Послезавтра приедут родители, начала драконица и зевнула. А еще Арис сказал, что на свадьбу из моей кровной семьи будет он и Веринея. Остальные отказались. Ну, Вики очень слаба после родов. Розалия не хочет ее оставлять. А леди Лорена... Не продолжай. «Наверняка у них веские причины не посещать нашу свадьбу», — отмахнулся гвардеец и остановился возле плакучей ивы. «Кстати говоря о свадьбе, ты уверена, что не хочешь перенести?» «Нет», — принцесса замерла. «Не хочу. Мы женимся очень тихо, и...» Она вздохнула, глядя на блестящую поверхность реки. «Будут мои приемные родители» твои друзья, гвардейцы. О, а еще Мерида будет. Она идет на поправку, и Малис сказал, что та вполне сможет присутствовать на торжестве, и она очень этого хочет. — Хорошо, — кивнул Кристофер. — Рад слышать, что ей лучше. — Да, Мартину тоже лучше. Я переживаю из-за сломанных ребер, но Малис говорит, все срастется. Сказал до свадьбы заживет. Правда, не уточнил, дочьей. Алита хихикнула, а затем погрустнела. А вот Герберт. Кристофер взял ее ладонь и потянул к себе. Ее маленькая прохладная ручка успокаивала, сдерживала внутреннюю ярость. От воспоминания об изувеченном друге гвардеец закипал. Хотелось вернуться в госпиталь и бить Грегора до тех пор, пока тот и зайдется кровавой рвотой. Мужчина поймал себя на мысли, что не так сильно злится на Джеймса, как на Грегора, бывшего королевского гвардейца. На Грегора, с которым они все прошли гражданскую войну. — Да, Герберт. — печаль сжала горло Кристофера. — Герберт справится. Он очень выносливый, стойкий. Я верю, что он придет в себя. Дай и ему, и себе немного времени. Ладно? Хорошо. Драконица поджала губы. В темноте Кристофер не мог разглядеть ее глаз, но по интонации все понял. Она держится, чтобы не заплакать. Обняв любимого, Алита прильнула к нему и положила голову на грудь мужчины. Подул прохладный ветер, и длинные ветви плакучих ив зашелестели. Где-то вдалеке ухнула сова. Кристофер силился успокоить уставший разум и прогнать навязчивые мысли. Тщетно. Как ни старался, ничего не получалось. Крис, до свадьбы осталось всего три дня. Если не считать сегодняшнего, конечно, устало протянула принцесса. Но знаешь, мне кажется, что эти три дня не пройдут, а день свадьбы не наступит. Голос Алиты был настолько наполнен горечью, что Кристофер ощутил ком в горле. Выдохнув, он собрался. «Время — странная штука. С момента моего прилета из Верентиса прошло полторы недели, а мне кажется, что пара месяцев точно». Ха, и правда». Драконица чуть отстранилась от него и заглянула в глаза. «Всего три дня осталось». Гвардеец постарался произнести фразу с оттенком загадочности, нежели грусти. Только три дня. Еще какое-то время они стояли на берегу, молча обнявшись. Кристофер не знал, о чем думала Алита, и не хотел спрашивать. Он пытался унять дикий вихрь мыслей, которые с безумной скоростью сменяли друг друга. Гвардеец невероятно устал. Но не физически, а ментально. Разум, казалось, закипал. В какой-то момент он даже высвободил руку и пощупал собственный лоб, разволновавшись, что у него начинается лихорадка. Однако кожа была привычно теплой. Внезапно его посетила идея. «Знаешь», — протянул Кристофер, привлекая внимание Алиты. Он нежно провел по ее щеке и потянул за подбородок, чтобы драконица взглянула на него. — Я подумал, что сейчас самое время для твоего первого урока по боевой магии. — Что? — глаза принцессы округлились. — Но я устала весь день в госпитале. — Насколько у тебя сейчас наполнен сосуд? — Крис, отвечай. — Чуть меньше, чем наполовину. — Небольшая тренировка не повредит. Кристофер отстранился, ощутив, что это лучший способ унять тревожность. «Когда-то нужно начинать. Почему бы не сегодня? Почему не в день, когда ты впервые осталась один на один с врагом?» «Ну...» — замялась Алита, потеряв руки. «Я... я немного устала. Но если ты хочешь...» — она нерешительно спросила. «А что мы будем делать?» Огненный кнут. «Кнут? Вот так сразу?» — изумилась она. «Да, а почему бы нет?» — Кристофер мягко улыбнулся. «Разумеется, ты не сделаешь кнут за одну попытку, а твоей конечной целью будет умение управлять им в совершенстве. Будем к этому стремиться». «А, а как же то, что наша магия немного разная?» — У тебя огонь, горячий и оранжевый, а у меня ледяное пламя. — Ну, у огня разные свойства, но одинаковая суть. Горячая, холодная, неважно, — уверенно ответил гвардеец. Вопрос вызвал у него живой интерес. Хотелось поскорее попробовать силы принцессы в боевой магии. Стало любопытно, что может ледяная драконица. — Хорошо кивнула принцесса. Пару секунд она молчала, обдумывая что-то, а потом хитро улыбнулась. Кажется, идея потренироваться развеселила и ее тоже. — Покажешь мне в действии огненный хлыст? — Конечно. Смотрите внимательно, ваше высочество. Кристофер отошел на несколько шагов от нее, сконцентрировался и потянул нити от своего магического сосуда, что напоминал по форме кусок раскаленного железа. В ладони вспыхнуло пламя, сформировавшись в твердую ручку. Три тонкие струи потекли из основания, как жидкая лава, образуя подобие плетеного кожаного ремня. Гвардеец нарочито медленно показывал, как образуется кнут, чтобы Алита могла внимательно все разглядеть. Да и похвастать тоже захотелось. В конце концов, не так, что часто он себе это позволял. «А теперь смотри!» Он взмахнул кнутом вокруг себя, ощутив жар. Ему нравилось использовать эти чары, которые, к сожалению, были слишком энергозатратными и не всегда удобными. Кристофер выбросил руку вперед, и огненный ремень полетел к свисающим надводной рябью веткам и срезал их. Новый выпад, и кнут обхватил ствол ближайшего дерева. Кора загорелась и затрещала. Гвардеец разжал пальцы и потянул магию к себе. Чары развеялись, оставив на плакучей иве лишь темное обугленное кольцо. Он глянул на возлюбленную в ожидании похвалы. Это было... «Потрясающе!» — Натянуто восхитилась Алита, подойдя к дереву. «Вот только я не смогу так размахивать!» — она положила ладонь на ствол. «И мне жаль деревья». «Извини, не хотел». Кристофер немного расстроился, так как ожидал чуточку другой реакции. «А чего я хотел? Хлопаний в ладоши и восторгов?» Он криво улыбнулся, наблюдая, как сходит с дерева следы его огненной магии. Для начала я не прошу повторить в точности то, что сделал сам. Чтобы создать кнуты собственной магии, тебе нужно в совершенстве уметь наколдовывать магические огоньки. Насколько я помню, ты научилась придавать им форму и даже парить. Так что это ты уже умеешь. Вопрос в другом. — Мне придется тренироваться с кнутом, сделанным из кожи, чтобы научиться так размахивать и при этом не заморозить все вокруг себя? — Возможно, — гвардейцу понравилась ее участливость, — но потом для начала тебе нужно научиться совершать обычный выброс струей пламени. Алита подошла к нему и нахмурилась. Она согнула руки в локтях и как-то странно крутила пальцами, словно рисовала по воздуху круги. Кристофер наблюдал за ней и, поняв, что принцесса старается сформулировать вопрос, продолжил объяснение. «Кнут — это ручка, которой идет плетеный из кожи ремень. Мы то же самое создаем из огня. Ручка — это та же магическая сфера или огонек. Ремень — струя пламени. «Сферу!» — он поднял руку ладонью вверх, и в ней моментально возник миниатюрный оранжевый шар. «Ты уже научилась делать!» «Поток!» — в другой руке возникла закручивающаяся струя пламени. «Еще нет! Поэтому сегодня поработаем над потоком!» «Подожди, но ведь я могу лепить из сферы предметы, существ!» «Может быть, мне проще сотворить магический огонек и изменить его в форму кнута?» Алита облизала губы. «Можно и так», — задумался Кристофер. «Но давай сегодня поработаем над потоком, над струей магии. Это довольно просто и поможет тебе защитить себя. Кнут — это конечная цель, да и... Кто знает, может, кнут не твое. Может, тебе больше подойдет парящее копье. Или еще что-нибудь. Ты же ледяная драконица. Гвардеец выпрямил руку в сторону реки, и из его ладони вырвалась плотная струя пламени. Попробуй. Он встретился алитой взглядом. Потяни энергию от сосуда к пальцам и направь в воздух. Принцесса так и сделала. Выброс получился слабым и еле заметным глазу. Неплохо учитывая, что тебе еще не приходилось этого делать. Кристофер несколько раз показал движение рукой. — Видишь, взмах более плавный. И расслабься, не напрягайся так. Позволь магии свободно течь. — Хм, как при лечении, — пробормотала она. Следующие попытки оказались чуть более успешными. Алита тряслась, тяжко вздыхала, даже один раз выругалась совсем тихо. Кристофер расслышал, что именно она сказала, но ему было приятно, что она старалась.